Глава 45. Полина «Ты наконец-то научилась от мужчин принимать подарки?» С иронией замечает Марина. Я касаюсь пальцами бриллиантовой сережки у себя в ухе. Не в восторге от того, что подобную тему мачеха подняла в машине. Мы на заднем сиденье, и, несмотря на то, что тихо работает радио, отцовскому водителю отлично нас слышно. Я знаю его с 15 лет, он как член семьи. Обсуждать при нем моих мужчин все равно, что обсуждать при нем мои первые месячные. «Очень полезный навык, да?» Возвращаю ей иронию. С удовольствием замечаю, как она делает пресный вид и проверяет время на своих золотых часах. Под шубой мою грудь холодит комплектный кулон. Он почти в ложбинке. Новые украшения – это первое, что Марина заметила на мне сегодня вечером. Подарок, который на самом деле меня вынудили принять. В формате ультиматума. И я только на секунду усомнилась, что он блефует. Только на секунду. Ведь прекрасно знаю, что прямолинейность – второе имя Расула Алиева. Все его поведение с тех пор, как он объявился – постоянные ультиматумы. И если кто-то мог этого не разглядеть, то этот кто-то – точно не я. Сегодня я не раздражаюсь из-за этой бескомпромиссности только потому, что не удел. К тому же преследует мысль, что наши с Денисом Рашидовичем планы на вечер совпадают, ведь он тоже собирался посетить мероприятие, на которое мы с Мариной направляемся. Юбилей одного из лучших в городе ресторанов, владелец друг юности моего отца. Когда-то они дружили семьями, я была совсем маленькая, а потом родители развелись, и общение само собой сошло на нет. Но то, что Голицкие так хорошо знали мою мать, всегда вызывало особые эмоции в душе. Ведь они знали ее вполне, возможно, ближе, чем я. Сегодня на этот счет я тоже не думаю, даже когда вижу Бориса Голицкого на входе. В ресторане огромный праздник, людей море, очень много лиц, в которые я всматриваюсь то ли машинально, то ли целенаправленно. Вот это действительно раздражает, а все остальное – мелочи. Марина находит стол, за которым уже присутствует ее подруга с мужем, Абрамов тоже. На его взгляды мне плевать, но их становится столько, что мне все же надоедает. Я покидаю стол минут через сорок без объяснений, потому что за голосом ведущего, который общается с залом через микрофон, все равно ничего не слышно. В зоне открытой кухни шеф готовит некоторые блюда из нового меню. Официально она начнет действовать завтра, а сегодня дегустация для гостей, и я некоторое время наблюдаю за слаженной работой поварской команды. Это даже затягивает. В конечном итоге я нахожу себе место за барной стойкой, где, забравшись на стул, прошу бокал шампанского. Я была настоящей пружиной эти дни, раз золотые пузырьки так размягчают мне колени. И это приятное волшебство гаснет, когда над ухом я слышу вопрос. «Ну что?» Еще не созрела для нормального мужика. Я отстраняюсь медленно, чтобы не доставить Абрамову удовольствие своим спонтанным испугом. Он с усмешкой изучает мое кожаное платье на бретельках, его вырез, мои колени. Мне стоило лишь раз попробовать выпустить в него стрелу, чтобы это стало привычкой. «Мне, наверное, не дано», — говорю ему. «А вы все еще ждете?» «Не надо выкать», — поправляет он. «Я тебе, кажется, уже много раз говорил, На ты, не бойся». Его снисходительный тон словно призван меня разозлить, и это работает. Ему удается вызвать у меня эмоции, хоть я их и прячу. «Вы что-то хотели?» — делаю я акцент на первом слове. Его губы становятся тоньше, он обхватывает мою руку над локтем, говоря... «Пошли потанцуем». «Не могу», — продолжаю глумиться я. Ноготь сломала. Привожу издевательскую причину. Я ощущаю, как тиски на моей руке становятся жестче. «Отпустите!» — дергаю руку. «Я сказал на «ты», — давит он. Я жду». Мой пульс подскакивает. Его подгоняет легкий страх, который я чувствую в ответ на ледяной холод в глазах этого мужчины. «Отвали!» — а выполняю его просьбу. Проговариваю в лицо, а руке почти больно. Широкая, обтянутая черной толстовкой спина вклинивается между нами, и ее появление — полное для меня неожиданность. В этот раз я дергаюсь, вскидываюсь, а потом тяну носом в воздух. «Отвали, тебе же сказали!» — слышу приглушенный музыкой голос Расула. «Ты медленный или как?» Он кладет руку на стойку, проводя таким образом жирную черту. Я смотрю на его профиль, а Расул не сводит глаз с Абрамова, чеканя резкие слова. — А если нет, — цедит Абрамов, — побьешь меня, орел. Мое сердце и без того колотится, а в ответ на эту провокацию еще живее, хоть и знаю, что она не сработает. — Нет, — бросает расу она тебя ударит. «Мотает в мою сторону головой, взболтает яйца. Она знает пару приемов, а если тебе будет мало, то добавлю я. Только если я добавлю, от тебя вообще нихуя не останется». Это обещание такое убедительное, что повисает в воздухе звоном, создает вокруг себя тишину, а в моей голове эти слова продолжают скакать, окрашенные жесткими нотками в знакомом голосе. На лице Абрамова... Смесь высокомерия и насмешки, но его губы снова тонкая линия, а это значит, что он зол. Тем не менее, в ответ он молчит, я уверена, это от того, что он не имеет понятия, насколько эта угроза реальна, не имеет понятия, чего ждать от стоящего перед ним дагестанца, ведь он его не знает. «Поищу для тебя намордник», — проговаривает Абрамов с напускной ленью, и также неторопливо отталкивается от стойки. Я наблюдаюсь под лобе за тем, как он уходит. Сердце продолжает колотиться, ведь меня встряхнуло. Страх, испуг. Не знаю, какое название у того укола, который я получила. Я испугалась жесткого, подавляющего прикосновения, ведь никогда в жизни ко мне так не прикасался тот, кто сильнее. Расул резко поворачивает голову, заглянув в мое лицо. Я перевожу дыхание, стараясь спрятать эмоции, ведь не хочу усугублять. Он меняет позу, разворачивается всем телом, и мои колени касаются его живота. И в эту минуту мне не в чем его упрекнуть. В бесцеремонном вмешательстве? Нет. Я смотрю на него под стук своего чертова сердца, и он обводит взглядом мое лицо и задерживает его на серьгах в моих ушах. Опускает глаза на мое декольте, где сверкает бриллиантами кулон. Не знаю, для кого я сделала этот вызов, для себя самой или для него, но на мне тот самый комплект. Я надела его, потому что мне так захотелось. Но даже после оценки моего выбора украшений его лицо выражает недовольство и напряжение. Оно скользит желваками под темной щетиной на его щеках. «Он создает тебе проблемы?» спрашивает Расу. Сцена минутной давности до сих пор на сетчатке. Я смотрю в его глаза, и вчерашняя ревность, обида, злость становятся горячим комком в животе. Мое желание царапаться спит. Слишком я разволновалась. Он просто не любит получать отказы, произношу я. И часто ты ему отказываешь. Пытается он понять масштаб проблемы. Постоянно. Рассказать как? Бросаю с усмешкой. — Не надо. Мне его и так жалко. — А мне нет. Наблюдая за моим лицом, он говорит. — На сегодня ему хватит, если не хочешь, чтобы я в драку ввязался. — Я что, тебе нянька? Ты моя женщина. Смотрю на него, вцепившись глазами в глаза. Мои шипы просто рвутся наружу, потому что провоцировать его внезапно становится удовольствием. — Кто это сказал? — Спрашиваю отрывисто. Он все так же спокойно отвечает. Я. Твое слово против моего. Хочешь попробовать побороться? Нет, отрезаю я. Сегодня оставлю тебя в живых. Секунду он переваривает, а потом на его губах появляется улыбка. В его глазах полыхает, по позвоночнику у меня бегут мурашки. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть этого пожара, и того, как идет ему эта улыбка.